Глава семнадцатая Чацкий шрапнул как-то особенно громко, и я очнулся. Храб был настолько оглушительный, что даже медсестра просунула в палату голову и, осмотрев гудящие механизмы, с подозрением на нас покосилась, как будто мы нарочно издавали непотребные звуки, чтобы создать помехи приборам. Дебора чуть дернула ногой, едва заметно, словно в доказательство того, что все еще жива, я вытащил себя из глубин памяти. Тот-то где-то был по-настоящему виновен в том, что вонзил нож мою сестру. Остальное неважно. Кто-то же это сделал. Недоработочка с моей стороны. Придется найти аккуратно обстричь неопрятный выбивающийся кончик. Затем постучалась еще одна мыслишка. Я попытался отогнать ее, но мысль то и дело возвращалась. Виляла хвостом и настойчиво ластилась. А когда я все же ее приласкал, показалась вполне разумной. И я закрыл глаза и попытался вновь проиграть всю сцену нападения. Дверь распахивается. И больше уже не закрывается. Вот Дебора показывает свой значок. Падает. Дверь по-прежнему открыта. Я тем временем подбегаю к сестре. Выходит, внутри спокойно мог стоять кто-то еще и наблюдать. То есть где-то в городе есть еще какой-то человек, который запомнил, как я выгляжу. Второй, как и предположил детектив Колтер, Немного обидно признавать, что этот слюнявый идиот способен на здравую догадку. Впрочем, Исаак Ньютон не отверг гравитацию лишь потому, что яблоко лишено интеллекта. К счастью для моего самоуважения, я был на шаг впереди Колтора, поскольку мне, пожалуй, уже известно, как зовут этого гипотетического второго. Мы собирались расспросить некого Брэндона Вайса по поводу его угроз в адрес управления по туризму, но почему-то напоролись на Донцевича. Они могли жить вдвоем – Еще один коротенький поезд допыхтел до станции. Рабель, уборщица из ресторана Уджо, заметила двух голубых туристов с камерами. А я видел двух подходящих под описание пареньков в эльфийских садах, тоже с камерами. Они снимали толпу. И потом в управление по туризму прислали видеосъемку с места преступления. Начало неплохое. Я даже порадовался, есть надежда, что к кибердекстеру со временем вернутся все его мыслительные способности. И как бы в подтверждение мне пришла в голову мысль – сделаем шаг вперед. Допустим, наш гипотетический Вайс отслеживал эту историю в новостях, что весьма вероятно. «Следовательно, он знает, кто я такой». и, скорее всего, считает меня чрезвычайно достойным собеседником, строго в декстеровском смысле этого слова, или декстеринском. Пожалуй, это я напрасно. Мысль получилась малоаппетитной и никак не способствовала добродушному расположению духа. Получается, мне придется либо успешно защититься, когда враг появится, либо поднять лапки. В любом случае на выходе грязь труб и широчайшая огласка, к тому же связанная с моей тайной личностью, дневным Декстером, чего я по возможности хотел бы избежать. Вывод прост. Я должен найти его раньше. И никаких проблем. Всю свою сознательную жизнь я практиковался в поиске с помощью компьютера. Фактически... Именно эта моя способность и привела к тому, что сейчас мы с Депс оказались в заднице. Даже чувствовалась определенная симметрия в том, чтобы выбраться из ситуации посредством той же самой способности. Отлично! За работу! Труба зовет, пора к верному компьютеру! И в этот момент все стало вдруг происходить одновременно, как всегда, когда я чувствую готовность к решительным действиям. Только я набрал в грудь воздуха, готовясь встать со стула, как Часки распахнул глаза и начал. — А, здорово, парень, мне врачи сказали. Его прервал звонок моего мобильного телефона. Только я хотел ответить, как в комнату вошел врач, говоривший что-то двум интернам, семенившим за ним по пятам. А потом скоропалительный сумятиц этих звуков я услышал голос в телефоне, одновременно с голосами Чацкий и врачей. «Смотри-ка, парень, это док!» Волчат и скауты, а у подружки Эстер свинки!» «Высшая нервная деятельность!» В очередной раз я порадовался тому, что отличаюсь от нормальных людей. Будь я, как все, не выдержал бы этой суматохи. Швырнул бы стулом во врача и с воплем бросился бы прочь из комнаты. А так всего лишь отмахнулся от часки, отвернулся от докторов и сосредоточился на телефоне. Прости, я не расслышал. Ты нам очень нужен дома, повторила Рита, если ты не слишком занят. У Коди сегодня вечером первое занятие у скаутов, а подружка Эстера Люси заболела свинкой. Значит, девочке туда нельзя, и кто-нибудь из нас должен с ней посидеть. Понимаешь, вот я и подумала, или ты опять застрял на службе. Я в больнице. О! протянула Рита, — «так тогда ладно, как она получше. Я обернулся и посмотрел на столпившихся врачей. Медики изучали кипу выписок, очевидно, относящихся к Деборе. «Сейчас узнаем», — сказал я. Тут как раз врачи. «Ну, если...» «Я, наверное, могла бы...» «Знаешь, Эстер тоже можно взять к скаутам, если...» «Я отвезу, Коди», — перебил я. «Вот только с докторами переговорю». «Точно? Потому что ты же знаешь, если...» «Знаю», — соврал я, — «скоро буду дома». «Хорошо, я тебя люблю». Отключив телефон, я снова повернулся к врачам. Один из интернов приподнял века Дебора и светил ей в глаз фонариком. Главный врач наблюдал, делая пометки. «Прошу прощения», — начал я, и он повернулся ко мне. «Да?» Его улыбка показалась мне наигранной, причем гораздо менее убедительной, чем умею изображать я сам. «Она моя сестра», — пояснил я. Доктор кивнул. Ближайший родственник. Понятно. Есть признаки улучшения. Ну, высшая нервная деятельность, похоже, восстанавливается, и рефлексы в норме. Заражения лихорадки нет, так что можно прогнозировать некоторое улучшение состояния пациентки в ближайшие 24 часа. Это хорошо, с надеждой сказал я. Однако должен вас предостеречь, возразил он со столь же неубедительным выражением. «Важности и серьезности». Пациентка перенесла большую кровопотерю, что может привести к необратимым изменениям мозговых функций. «Пока еще непонятно», – уточнил я. «Слишком рано судить». Он энергично покивал. «Именно так». «Спасибо, доктор», – сказал я и отошел к Часке, который вжался в угол, чтобы освободить медикам наилучший доступ к Депс. «Она поправится», – заявил он мне. Не бойся, она полностью поправится. Помнишь, я ведь дока Тейделя привез. Он понизил голос почти до шепота. Не хочу обидеть здешних докторов, но Тедель в миллион раз лучше. Он даже меня собрал по кусочку, а мне было куда как хуже, чем ей. Часки кивнул на Дебору. У меня ведь мозг не пострадал. Вообще-то сомнительно, судя по его безбашенному оптимизму. впрочем, какая мне разница? Ладно сказал я, тогда загляну попозже. у меня дома кое что случилось. О, -о, -о, -о! он нахмурился Все живо и здорово, скорее за скаутов волнуюсь. Конечно я просто хотел пошутить на прощание. Забавно насколько точно порой сбываются наши досужие шутки.